Глава двадцатая «Что за черт?» Выругалась в голос, продолжая безжалостно пропихивать ключ в замочную скважину, просто отказываясь верить в то, что родители способны на такое. «Этого просто не может быть. Там же мои вещи. Как они могли так поступить?» Внутри меня все просто кипело и требовало выхода. И нашло, когда я силой пнула ногой входную дверь и тут же завыла от пронзившей меня резкой боли. Слезы не заставили себя долго ждать, но это были слезы обиды. Невысказанная обида разрасталась во мне опасными сорняками. Они отказались от меня. Вот так вот просто за один проступок они вычеркнули меня из своей жизни. Но мириться с этим я не собиралась, отчасти понимая, что идти мне, собственно, некуда. Греков уже катит в аэропорт, а загружать его своими проблемами очень не хочется. Он, конечно, может просто дать мне ключи от своей квартиры, а может и начать разбираться, что, естественно, задержит его в городе. А быть причиной его задержки, возможно, по очень важному делу, мне не хотелось. Следующим желанием было ехать в гостиницу. Раз родители не хотят про меня знать, значит, и я про них тоже. Один из небольших отелей как раз удачно располагался неподалеку. Решила прогуляться до него пешком, проветрить мозги, и поэтому, когда оказалось у входа в здание, они успели проветриться настолько, что это решение казалось мне сейчас не таким уж и правильным. А когда на ресепшене объявили, что моя карта не читается, легкий холодок тут же пронесся по моему телу. Забрав назад пластик из рук услужливой девушки, я молча вышла, находясь при этом в полной растерянности. Папа, это он, вполне на него похоже, дает мне понять, чего лишусь, если посмею сделать неправильный выбор. И теперь я действительно сомневаюсь, а стоит ли игра свеч. Ведь Греков мне ничего не обещает, да если бы и стал, стоит ли верить такому, как он. Сегодня он меня хочет, а завтра нет. Сегодня я рядом с ним, а завтра другая. Первая злость на папу за то, что не хочет считаться с моим мнением, прошла. Теперь я его понимала. Он считает меня предателем. И, наверное, он прав. Перед глазами дверь родительской квартиры. И я опять, как вор, пытаюсь попасть туда бесшумно. Но в этот раз красться мышкой мне не пришлось. Из глубины квартиры доносились звуки скандала. Причем кричала в основном мама, точнее, она просто истерила. Она буквально вылетела из кабинета отца и пронеслась мимо в свою комнату, даже не обратив на меня внимания. Я крадучись проследовала за ней. «Мам, что случилось?» Спросила, даже не пытаясь скрыть тревогу в голосе. Она нервно проводила расческой по густым волосам. «А Пашка где?» Решила спросить, уж этот вопрос я точно могла себе позволить задать. И она нехотя объяснила, что она остался с ночевкой на несколько дней у наших общих знакомых, у которых были мальчики-близнецы примерно такого же возраста, как и мой братишка. Ее нежелание это объяснять было продиктовано отнюдь не тем, что она не хотела делиться со мной этой информацией, просто вообще была не в духе и не особо расположена к разговорам. «У твоего отца с бизнесом проблемы. Мы даже отдыхать теперь никуда не едем». Выдала все же мама, видимо, о самом болевшем. Я постояла возле двери еще пару минут, но так и не решилась больше ни о чем спросить. И так как мама больше тоже ничего не говорила, я вышла из ее комнаты так же тихо, как и вошла. Проходя мимо папиного кабинета, не осмелилась даже заглянуть. То, что папа был зол, разговаривая по телефону на повышенных тонах, можно было и так понять. Для этого мне не нужно было на него смотреть. Буквально пролетев по коридору, заскочила в свою комнату, которая ничего не поменялось за то время, которое я здесь не жила. Облегченно выдохнув, забралась ногами на широкий подоконник, декорированный под зону отдыха мой маленький персональный мирок, где я просиживала кучу времени в грезах о принце, разрисовывая свой дневник. К вопиным проблемам с бизнесом я относилась не так категорично, как мама, тем более эта проблема была серьезнее, чем моя. Может, он все на тормозах спустит и не будет сильно огорчаться моему нежеланию расставаться с Грековым. Ведь их конфликт был уже давно, а нужно уметь прощать старые обиды. На самом деле, я, конечно же, не была в этом уверена, но сейчас очень радовалась этой желанной передышке. Крики из соседних комнат продолжались, а я больше не решилась выйти из своего мнимого убежища. Есть не хотелось совершенно, поэтому покидать свой мирок с необходимости не было». Неприятная скованность в движениях заставила меня открыть глаза. Я заснула прямо на подоконнике и, потягиваясь, опять уперлась ногами в стену. За окном играли, перемигиваясь огоньки ночного города. Я засмотрелась на эту привычную мне картину, лениво обводя пейзаж взглядом. В голове ни одной мысли. Нащупав под ладонью телефон, небрежно взглянула на время. Ого, уже полночь Но удивило меня не это, а двенадцать пропущенных от Грекова, так как телефон я поставила на беззвучный режим. Неприятная волна прокатилась по моему и так напряженному телу. История звонков показала, что звонил он с разной периодичностью и последний раз десять минут назад. Значит, можно набирать ему сейчас, вряд ли он успел уснуть. Позвонить можно, но решительности во мне не было ни на грамм. Пальцы нервно подрагивали, не желая слушаться. «Трусиха, чего боишься-то?» Отчитывал я себя в голос, решительно набирая его номер. «Почему не отвечала?» Прогремела в трубке вместо первого же гудка. Волнительная волна промчалась от руки до кончиков пальцев на ногах и обратно. Закусила губу, пытаясь унять дрожь от таких знакомых властных ноток в голосе, который до жути волновал меня, несмотря на расстояние. Кот из дома, мышки в пляс. Произнесла, не скрывая, смешинок в голосе, а у самой адреналин зашкаливал от явной безрассудности своего поведения. Шумный, зловещий выдох, который я слышала, зашевелил в за моим ухом. Такого просто не могло быть, но его эмоции были практически осязаемы. «Где это, Лилия?» Рев сменился на вкрадчивый шепот, и я поняла, что доигралась. Был бы он рядом, наказание было бы неминуемым. Но его не было, и осознание этого было двояким. Облегчение от того, что его гнев уже успеет остыть, пока он до меня доберется, и разочарование от того, что это будет еще не скоро. Я у родителей. Прозвучало так тоскливо, что я даже почувствовала, как дыхание зверя на том конце сразу же стало успокаиваться. «Почему не отвечала?» Дублирует вопрос, но интонация уже иная. Не рычит, и я слышу явное беспокойство в его голосе. Заснула, а когда увидела, решила позвонить сразу. Ответила, мысленно прикидывая, в каком бы он был состоянии, если бы я позвонила ему только завтра. «Хорошо, хоть додумалась сразу позвонить». Опять слышу недовольство. «Почему?» «Потому что завтра, мелкая, с тебя бы другой спрос был, когда бы мне вернуться пришлось». Я прямо живо сейчас себе эту картину представила. Как Греков прилетел обратно, только ради того, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. И ничего у меня не случилось. Мне придется задержаться, пока не знаю, насколько. Продолжил он, и недовольство в голосе усилилось. Хорошо. Ты как будто даже рада. Слышу насмешку. Нет, не рада. хочу... Произношу серьезность, задержав дыхание, продолжаю. Чтобы сейчас ты был рядом. Тишина. Слышу тяжелое дыхание, его полупрозрачные проекции встают перед моими глазами. Я вижу его напряженную фигуру, вижу, как он недовольно прикрывает глаза, откидывая голову назад. Чувствую его эмоции на расстоянии. «Я тоже хочу мелкое и постараюсь вернуться побыстрее». С утра я выползла из своей комнаты катастрофически невыспавшаяся. Длительный вечерний сон давал о себе знать всю ночь, поэтому вопрос отца я не совсем поняла. «Лилия, что ты здесь делаешь?» Ведь отца просто поразил. Возможно, и у меня был не лучше после бессонной ночи, но все же не такой. В этом я почему-то была уверена, хотя даже еще и не видела себя в зеркале. Он был совершенно изнеможен. Поникшие плечи, впалые щеки с уже существенно отросшей щетиной. И если я не спала всего одну ночь, то папа выглядел так, как будто у него вся жизнь была бессонной. «Тебе кофе сделать?» Спросила и, дождавшись, пока отец евнет и сядет за стол, продолжила. «Я вчера пришла, ночевала здесь». Произнеся это, я с укоризной посмотрел на него. мало где же мне еще была ночь коротать в подворотне? «У нас проблема со счетом в банке, поэтому карты временно заблокированы», сказал папа, потирая подбородок, издавая характерный звук трения по отросшей щетине. Он не смотрел мне в глаза, и я чувствовал, как ему неприятно об этом говорить. «Да ничего уж, перетерплю как-нибудь пару дней». Папа на меня как-то странно посмотрел и опять отвел взгляд, откидываясь на спинку стула. Он был погружен в свои мысли, и, глядя в его стеклянные глаза, почему-то читала в них безнадегу. Меня передернуло. Говорить с ним вот с таким желания совсем не было. А вот поговорить было очень нужно. Вернее, попросить. — Пап, мне завтра на учебу, а у меня все учебники там, на квартире. Да и вещи кое-какие. Лепетала я неуверенно. — лиля ближе к делу. Тебе деньги нужны? — спросил папа, устало растирая виски и лоб, наклонив голову вниз. — Нет, — ответила быстро. — Только ключи. Я замерла, в ожидании слушая тяжелый папин вздох. — В кабинете, в столе возьми. К вещам серьезно относиться нужно. И добавил уже тише. — Замок теперь менять придется. Я, которая уже подрывалась из кухни, резко затормозила, недумевая. — Так он же уже поменен. — спросила, разворачиваясь. — В смысле? — Я его вчера открыть не смогла. Произнесла неуверенно и увидела, как напряглась широкая папина спина. — Иди. — сказал он, не поворачиваясь. Так как же я попаду в квартиру?» Все же решилась я на вопрос, хотя у самой все заледенело от нехорошего предчувствия. «Иди к себе в комнату и жди». Прогремел папин голос в тишине, и я тут же смылась. Наказавшись за закрытой дверью, в панике заметалась. Что же происходит? С папой разговора не получалось, да и лишний раз на глаза ему попадаться не хочется, пока он в таком состоянии. Вся надежда на маму. Но проскользнуть к ней в комнату, оставшись при этом незамеченной, большой риск поэтому я просто сидела и насторожно прислушивалась. Ближе к обеду послышалась какая-то возня и шумы у входной двери. Аккуратно выглянув, я увидела, как несколько мужчин заносят коробки и ставят их на пол в прихожей. С одной такой высокой, узкой, выпало что-то беленькое, и я с удивлением узнала в этой вещичке своего маленького плюшевого зайку. Я, не торопясь, пошла в сторону горы из коробок, который буквально на глазах становился все больше и больше. Рабочие, заносившие вещи, совершенно не обращали на меня внимания. Поэтому, подхватив с пола мистера Пушистика, я протопала в сторону маминой комнаты, не останавливаясь. Но она оказалась неожиданно пуста. Выбрав наблюдательным пунктом нишу в самом конце коридора, но с обзором на входную дверь, я стала ждать, прижав к себе плюшевую игрушку, тиской длинные уши. Я ее уже сто лет не видела, точнее, просто не замечала среди всего прочего на большой полке. А теперь прижимала так, как будто никого роднее ее у меня и не было сейчас. Коробка выль мои вещи, теперь в этом уже не было сомнений. Меня переселяли, даже не спросив. И что теперь будет? Домашний арест? Будут охранять мою честь, так сказать, не отходя от кассы? У родителей даже, видимо, сомнений не было на этот счет, что я рассталась с Грековым. Раз я дома, значит, вернулась в семью, но доверия ко мне уже не было. И поэтому на поводке держать будут, на коротком. До боли вжимала гадки в нежную кожу ладошек, пытаясь справиться с нарастающим гневом и обидой. Я встрепенулась, услышав папин голос, и тут же подлетела к двери. «А мама где?» – спросила, заглядывая ему за спину. они с Пашкой уехали погостить на несколько дней к тете Наташе». Ответил он устало. «И ты бы тоже поехала, если бы не учеба». Я уже хотела было возмутиться, но не успела. «Вещи разбирай». Рявкнул отец, вышел из квартиры, хлопнув дверью перед моим носом. Я стояла в недоумении. К тете Наташе? Погостить? Да это ссылка для мамы, не иначе. Тетя Наташа была единственной папиной родственницей, и мне даже неизвестно, насколько близкой. Мы были у нее всего пару раз, и она даже не пыталась скрыть, насколько мы ей неприятны. Мы, не папа. От него она была без ума. Он ей, конечно, тем же не отвечал, но, видимо, считал долгом помогать финансово. Эту информацию я знала лишь потому, что часто слышала разговоры на эту тему. Вернее, споры, в которых мама возмущалась, а папа ее старался успокоить, но из раза в раз делал по-своему. И опять была предоставлена самой себе». Мамы с Пашкой не было, а папа рано уходил и поздно возвращался, поэтому мы практически не пересекались. Греков каждый раз говорил, что скоро вернется, но пока эта дата была расплывчатой. Я даже была немного этому рада, Надеюсь, что по его возвращении все прояснится. Ездить на учебу от родителей было неудобно, а тратить деньги на такси позволить себе не могла. Папина карта так и была заблокирована, а мне было стыдно обращаться к нему по этим моментам, поэтому нещадно раздербанивала свою копилку. В один из вечеров я решилась подойти к папе. Он, как всегда, угрюмый, не сразу даже обратил на меня внимание. «Пап, может, я обратно в свою квартиру перееду? Там мне до учебы пешком». Да говорить я не успела, застыв от ледяного взгляда. «Твоя квартира? Ты что, не понимаешь, что происходит?» Папин голос звенел от ярости. «Никакой квартиры уже нет. Все счета под арестом. За долги. Я разорен». Медленно оседая на стул напротив, я поймал себя на мысли, что не сильно удивлена. Скорее всего, я подсознательно уже обо всем догадывалась. Папа тихо поведал мне о всех своих проблемах, как-то так остраненно, как будто ему нужно было это повторить вслух, чтобы окончательно самому принять эту информацию. «У тебя все получится, я в тебя верю». Решила поддержать его, хотя на папу мои слова не произвели ровным счетом никакого впечатления. Я тихо выплыла из кухни. В душе чувствовалось облегчение, несмотря на удручающую ситуацию в целом. Ситуация, конечно, неприятная, но зато теперь я знаю правду. Ведение бизнеса всегда связано с рисками. Об этом даже я знала, имея небольшой запас знаний в этой сфере. Тем более бизнес, связанный с акциями и биржевыми торгами. И если много лет назад у папы его просто отобрали, теперь в этом он виноват сам. Он глава семьи и должен понимать всю ответственность, связанную с рискованными вложениями. В одно из похожих на все остальное утро, выходя из подъезда, я наткнулся на папу, который разговаривал с мужчиной. Солидность выпирал из него, не давая сойтись лампе джака. Он был примерно одного возраста с отцом, но выглядел довольно моложаво. Видно, что следил за собой. От его неприятного сканирующего взгляда стало не по себе. Я сильнее сжала лямки от рюкзака на плечах, пытаясь проскочить. Здравствуй, Лилия. Услышал я холодный вкрадчивый голос, и только воспитание заставило меня остановиться. Я зажмурилась на секунду и, выдохнув, развернулась, нацепив вежливую улыбку. Здравствуйте. Ты на учебу? Вопрос от папы прозвучал так, как будто ему было все равно, о чем спрашивать, так как о том, куда я направляюсь, он знал. — Да? — ответил. — Опаздываю уже. Я начала разворачиваться, давая понять, что очень спешу. — Ну, так давай мы тебя подвезем, — сказал мужчина и обратился уже к папе. — Тогда до связи. И он положил мне руку на плечо, разворачиваясь, задавая направление в сторону автомобиля. Я быстро вывернулась у уставившись ставившись на отца. «Не переживай, Никита Сергеевич как раз в ту сторону». Он произнес это спокойно и тут же развернулся в сторону подъезда, даже не думая, что я откажусь. И вот теперь отказаться было действительно неприлично. «Идем», — сказал Никита Сергеевич и опять решительно подтолкнул меня в сторону машины. Теперь я поняла, почему он сказал, мы подвезем. Рядом с автомобилем стояла его охрана. Я обернулась, но отец уже зашел в дом, и мне не оставалось ничего другого, как пойти с этим дядей Никитой. Он вежливо открыл передо мной заднюю дверь и присоединился, сев рядом через другую. «Как у тебя с учебой? Проблем нет?» Поинтересовался он, изучающий, разглядывая меня. Именно изучающий, без особого интереса. Папа безоговорочно передал меня в его руки, стал быть уверен в нем, а значит, и мне бояться нечего. «Нет, я хорошо учусь», — ответила, стараясь, чтобы не получилось, как будто я грызаюсь. «А парень-то у тебя есть?» — спросил слегка, улыбаясь. «Есть!» Выпылила моментально, и этот тон к вежливому уже не имел никакого отношения. Но извините, какой вопрос такой ответ. От дальнейших расспросов, а я почему-то была просто уверена в том, что они продолжились бы, меня спас телефонный звонок, на который пришлось ответить Никите Сергеевичу. В процессе разговора он продолжал за мной наблюдать, и от его взгляда мне было не по себе. И даже когда я отвернулась, переключившись на мелькающие дома за окном, продолжала ощущать, что он на меня смотрит. Увидев знакомую местность, попросил остановить автомобиль, обратившись к водителю, и, куртко попрощавшись, вылетел из машины. Облегчение наступило моментально, и я тряхнула головой, сбрасывая с себя остатки чужого душного внимания. Мама с Пашкой вернулись, и все как будто становилось на свои места. Братишка был, как всегда, игривый и очень обрадовался, узнав новость о моем переезде к ним. И это немного скрасило мою тоску по самостоятельной от родителей жизни. Мама тоже перестала нервничать, а вскоре совсем втянулась в привычный ей мир шоппинга и ухода за своей без того идеальной внешностью. Вот только папа был все так же напряжен и старательно избегал смотреть мне в глаза. Я списывала это на то, что обида на меня у него еще не прошла, а я даже и не старалась к нему подмазаться, так как о моем решении продолжить отношения с Грековым он не знал. И не было смысла стараться поменять его мнение обо мне, так как это все равно будет лишь временная перемена. Разлуку с Греком с каждым днем переносить становилось все тяжелее, и лишь и регулярные звонки от него, как по расписанию, два раза в день, не давали мне скиснуть. от его грязных намеков я заводилась так, что стала опасаться тому, смогу ли я удержаться в рамках приличия при нашем бурном воссоединении.